Глава 49. Диана, Челтнем, 1928 год. Челтнем не изменился. Те же элегантные дома эпохи регентства, которые мне всегда так нравились, те же улицы, обсаженные деревьями, те же парки, раскинувшиеся на много акров. Это я изменилась. Симона подъезжает почти к самому моему дому, бывшему дому. Я поворачиваюсь к ней. Спасибо, туда я пойду одна, думаю, что справлюсь. Она пожимает мне руку. Я полчасика погуляю в парке, затем вернусь и буду ждать тебя в машине. Я закрываю дверцу и медленно иду к дому. Несколько лет я и представить не могла, что обрету такую уверенность в себе. Какое-то время я просто иду, памятую, что приехала сюда с определённой целью. И вдруг на меня накатывает воспоминание о первой встрече с Дугласом. Мне тогда было 18. Мы встретились в середине лета, в один из прекрасных тёплых вечеров, когда в воздухе разлиты упоительные ароматы жимолости и распустившихся роз, и когда хочется, чтобы этот вечер продолжался целую вечность. Мой отец устраивал вечеринку для друзей и соседей. Когда мать была жива, такие вечеринки были ежегодными. Я заметила Дугласа раньше, чем он меня, и не могла отвести глаз высокий, внешне похожий на учёного, совсем не из тех молодых людей, один вид которых заставлял биться девичьи сердца. Однако, когда я села на скамейку, спрятавшись от толпы гостей, он подошёл и спросил, можно ли сесть рядом со мной. Он искренне улыбался и с такой же искренностью представился и спросил моё имя. У меня заколотилось сердце, но я всё-таки сумела улыбнуться и ответить. Вечеринка отодвинулась на задний план. Казалось, кроме нас в саду нет никого. Мы сидели, разговаривали, смеялись. Потом он спросил, можно ли ему заглянуть ко мне завтра. Спать я ложилась полная ликования, уверенная, что произойдёт нечто особенное. Не могу сказать, какие чувства мы оба испытали в первый вечер, но они оказались глубокими и быстро переросли в любовь. Я знала, что дальше хочу идти по жизни с этим человеком, чьи подвижные глаза за стёклами массивных очков говорили о скрытой страсти. Смех, донёсшийся из парка, возвращает меня в сегодняшний день. Я поднимаюсь на крыльцо и стучусь в дверь. Ожидание длится целую вечность, затем я слышу шаги. Дверь открывает Мессис Уилькс. Она удивлённая и растеряна. Она бормочет что-то вроде рада вас видеть. Хотя её лицо говорит об обратном. Не знаю, предупреждал ли её Дуглас о моём возможном приезде. Миссис Уилькс приглашает меня в дом и просит подождать в большой гостиной. Очутившись в доме, я испытываю волнение, но не позволяю себе поддаться нервозности. Я не сажусь, а иду к окну. Я успела забыть, что с первого этажа видно намного меньше, чем со второго. Тогда окно моей комнаты было для меня единственным окном в мир. Входит Дуглас. Он не улыбается. Я вижу, как сильно он постарел. Диана, почему бы тебе не присесть? Миссис Вилкс сейчас принесёт нам чай. И так он улыбается, но улыбка тут же гаснет. Как ты поживаешь? Я тоже улыбаюсь. Я же тебе писала, что практически выздоровела и очень тоскую по Анабель. Доктор Гилберт настоящий гений. Безмерно рад это слышать, кивает он. А как наша дочь? спрашиваю я и снова улыбаюсь. Прекрасно. Но всё это Диана весьма рискованно. Ты помнишь наше соглашение? он говорит нарочито медленно. Интересно, к чему он клонит? Естественно, помню, всё тем же непринуждённым тоном говорю я. Я не должна здесь появляться. Вот именно. Я награждаю его улыбкой, во весь рот и продолжаю тем же тоном. Но сейчас я чувствую себя гораздо лучше, и это всё меняет. Дуглас щурится. Ему неуютно. Нет, Диана. Прости, но это ничего не меняет. Я моргаю и пытаюсь не замечать первый намёк на то, что наша встреча пройдёт не лучшим образом. Может, у него это вырвалось по привычке? Я жду. Он молчит. Тогда я подаюсь вперёд, словно вызывая его на разговор. Это не помогает. Приходится мне самой нарушить молчание. Дуглас, не говори глупостей. Я теперь совсем другая, и у меня есть право видеть собственную дочь. Я взволнованно оглядываю гостиную. Аннабель сейчас дома? Я же тебе писала, в какой день приеду. Мне хочется её увидеть. Она теперь пенсионерка Челтенмского женского колледжа и живёт там. Но Дуглас он протягивает руку, пытаясь скрыть замешательство. У тебя нет никакой возможности увидеть Энобель. Эти слова поражают, как удар кулаком в живот. Почему? Он наклоняет голову, пристально смотрит на меня, затем говорит, тщательно произнося каждое слово. Позволь мне досказать. Если помнишь, мы договаривались о следующем. По прошествии времени я сообщу ей, что ты умерла. Не говори со мной как со слабоумной. Диана, она думает, что ты умерла. Я сказал ей об этом 4 года назад. Она свыклась с тем, что у неё больше нет матери, пережила потерю. Его голос звучит твёрдо и решительно, больше напоминает того Дугласа, каким он стал после нашей женитьбы. Моё сердце тревожно и испуганно бьётся. Боже, как у него язык повернулся сказать такое нашей дочери? Он просто не мог сказать ей такое. Его слова вызывают возмущение, но я не позволю им меня раздавить. Честное слово, согласиться на это я могла только в своём тогдашнем затуманенном состоянии. Я тогда была больна. Прости, дорогая, но ты по-прежнему не понимаешь. Она был сейчас вполне счастлива. «Если ты вернешься, все, чего мне удалось достичь, пойдет на смарку. Подумай, как твое воскресенье скажется на ее психике. Это сломает ей картину мира». Он говорит жестко, не допуская возражений. «Но я не собираюсь молчать. Я буду возражать. Я сжимаю кулаки. Дуглас! Это какое-то безумие. Я ее мать. Давай вместе подумаем, как преподнести ей эту новость. Скажем...» Тебя кто-то ввёл в заблуждение, сообщив о моей смерти. Можно же найти способ ей объяснить. Он качает головой и говорит нарочито спокойно, пытаясь своим спокойствием рассеять мой гнев. Я вынужден требовать, чтобы мы по-прежнему придерживались буквы нашего соглашения. Входит миссис Уилькс с чайным подносом, и тут я чувствую, что его слова попали в цель. Я начинаю съёживаться, но с похватываюсь, встаю и выпрямляюсь. Снова подхожу к окну и успокаиваю себя глубоким дыханием. Через пару минут я оборачиваюсь, налив нам чая, миссис Уилькс уходит. Хочешь печенье? спрашивает Дуглас и протягивает мне блюдо. Садись, угощайся. Миссис Уилькс пекла по своему любимому рецепту. Да плевать мне на её печенье вместе с излюбленными рецептами. Сердито отвечаю я, не двигаясь с места. Я хочу увидеть Анабель. Дуглас ставит блюдо на стол, встаёт и тоже подходит к окну. Я демонстративно поворачиваюсь спиной. Тебе необходимо понять. Анабель уже 15, возраст непростой. Я рад, что её жизнь обрела твёрдость и устойчивость, и не могу позволить, чтобы всё это было сломано. Неужели ты не понимаешь простых вещей? Нет, Не понимаю, отвечаю я и резко поворачиваюсь к нему. Ты не можешь помешать Анбеле увидеться с её матерью. Я с места не сойду, и если ты удалишь меня силой, я обращусь в суд. У тебя мысли путаются. Знакомые слова, я невольно усмехаюсь. Ты всегда говорил мне это, если я в чём-то не соглашалась с тобой, даже в мелочах. Ты не изменился, зато я изменилась. И впервые за долгие годы Я думаю чётко и последовательно, это у тебя мысли путаются. Он качает головой. Дуглас и раньше не отличался гибкостью, а сейчас закостенел ещё сильнее. Я почти забыла, насколько он упрям. Ты отсутствовала 6 лет. Все возможности упущены. Подумай, каким ударом это окажется для Анабель. Я сердито смотрю на него и повышаю голос, хотя из прошлого опыта помню, Если кричать на него, то будет только хуже. Я не позволю издеваться надо мной. Если ты отказываешь мне в свидании с ней, я напишу ей прямо в школу, и ты не сможешь мне этого запретить. Диана, подумай, какие чувства вызовет у неё твоё письмо, почти смеясь, говорит он. Я обращусь к администрации школы и попрошу, чтобы мне сообщали обо всех письмах, приходящих на имя Анабель. Объясню им, что это в её же интересах. Так оно и есть. Ты должна это понимать. А я не понимаю. Дуглас, Аннабель моя дочь. Я уже потерял одну дочь. Мы оба потеряли Эльвиру, мягче говорит он, но я на это не ловлюсь. Ты помнишь, в каком состоянии я находилась, когда ты выдвигал свои условия? Как ты мог вырвать у меня обещание никогда не видеться с моим ребёнком? Это бесчувственно. Дуглас начинает говорить быстрее. Он явно сердится, ненавидя себя за такое поведение. Послушай меня. Наше соглашение не было направлено против тебя. Оно не было жестоким. Я считал и считаю его наилучшим вариантом для всех. Неужели тебе трудно представить, какое потрясение испытает Анабель, если ей скажут, что её умершая мать вовсе не мертва? Уравновешенность, которую она достигла, Далась ей не просто и потребовала много времени. Я чувствую жжение веках, но быстро выпрямляюсь, я ни за что не заплачу перед ним. И это твоё последнее слово? Он кивает. Поверь, я очень рад, что твоё самочувствие настолько улучшилось, но боюсь, наша договорённость должна сохраняться во всяком случае, пока Аннабель не станет взрослой. Диана. Мне очень жаль, Он продолжает говорить в своей обычной манере. Я улавливаю его напряжение. Все слова, которые я хочу произнести, застревают в горле. Прежде чем заговорить, я усиленно раздумываю, вспоминаю годы перед моим переездом и невыносимую обстановку, царившую здесь. Представляю, как это сказывалось на нашей дочери. Мы все тогда жили в постоянном эмоциональном хаосе. Постепенно я прихожу к выводу: возможно, Дуглас прав. Мне больно это осознавать. Грудь давливает, словно внутри ворочается камень, мешающий дышать. Я закусываю щёку, надеясь, что телесная боль хоть как-то сдержит все поглощающую печаль. А она непременно меня накроет. Не знаю, как я это выдержу, но умом понимаю: нельзя причинять дочери новые страдания, она и так настрадалась, и не только она, все мы. В голову приходит жуткая мысль: Не знаю, как я додумалась до такого, но может я попросту должна перестать считать себя её матерью. Диана окликает меня Дуглас, встревоженный моим затянувшимся молчанием. Слушай, я совсем не та женщина, какой была когда-то. Эти слова не отражают всех моих мыслей, но я говорю правду. Мне хочется сказать Дугласу, что мы все меняемся, мы отличаемся от тех, кем были в прошлом. Возможно, перемены происходят в нас ежедневно. Я изменилась и рада этому, но Дуглас смотрит на меня прежними глазами. Он хочет, чтобы всё оставалось как раньше. Мне хочется высказать ему это, но я лишь киваю, чувствуя подступающие слёзы. Я приму твоё решение на какое-то время. Однако я должна кое о чём тебя спросить. Он накрывает мою руку своей, и это прикосновение вызывает целую лавину воспоминаний. Дуглас. Почему ты изменил мне, когда я была беременна Эльвирой? Мы ведь любили друг друга. Он выглядит престыженным, словно я поймала его с поличным. У него бледнеет лицо и плотно сжимаются губы, когда он начинает говорить, его трясёт. Ты ты ждала нашего ребёнка. Я не хотел, надеюсь, ты понимаешь, не хотел прикасаться ко мне. Ты это имеешь в виду? Я не хотел повредить тебе или ребенку. И вместо этого нанес мне куда больший вред. Нужно было честно рассказать о своем состоянии. Ты никогда не говорил, что ты чувствуешь. Я не знал, как объяснить, шепчет он. Но я сказала еще не все. Я всегда верила, что что сама виновата в твоей измене, что не сумела тебя удержать. Этот груз я годами носила в себе. Дуглас не отвечает, ещё сильнее сутулит плечи и избегает смотреть мне в глаза. Значит, это была не моя вина. Он качает головой, затем поднимает глаза, полные невыразимой душевной муки. Прости. Этого не должно было случиться никоим образом. Я был слишком самоуверен и считал, что если если я удовлетворю свои потребности на стороне, так будет лучше для тебя. Ты разбил мне сердце. Как, по-твоему, почему я впала в глубокое уныние? Он молчит. Я вижу, что внутри у него происходит борьба с собой. И ты по-прежнему винишь меня в моей болезни, спрашиваю я вдруг, оцепенев от горя. Я не виню тебя, Диана, ни в коем случае, тихо отвечает он. Жалость. Это всё, что я чувствовал и чувствую по сей день. Жалость и постоянное ощущение утраты. Я думаю над его словами. Мы оба понесли утрату. Дугла медленно кивает. В его глазах столько грусти, что мой гнев немного ослабевает. Ты винишь меня в исчезновении Эльвиры? Ты по-прежнему считаешь, что это было как-то связано со мной? Я никогда в это не верил, качает он головой. Неужели ты не помнишь, какими мы с тобой были когда-то? спрашиваю я. Ты ничего не помнишь из той поры? Его глаза теплеют. Он становится немного похож на прежнего Дугласа, которого я любила. Но я знаю, он всё равно не изменит своего решения по поводу Анабель. Я всё помню. Можешь не сомневаться. Но я уверен, что сейчас ты ставишь интересы нашей дочери выше своих, как это делаю я. Он с такой нежностью касается моей щеки. У него влажно блестят глаза. Я решаю не торопить события. Быть может, однажды, когда Анабель станет постарше, я увижу свою девочку. У тебя есть её недавние фотографии. Он идёт к бюро, достаёт папку, вынимает единственную фотографию и протягивает мне. Я жадно вглядываюсь в лицо дочери, отчаянно удерживая слёзы. Анабель. Вылитая копия меня в том возрасте. Я вожу пальцами по её щекам, лбу, волосам. Я могу взять этот снимок. После секундного раздумья он кивает. Я поворачиваюсь к двери. Потом останавливаюсь и протягиваю руку. До свидания, Дуглас. Не знаю почему, но горечь в его глазах подсказывает, что своего мужа я больше не увижу.